Двор в замке Макбета в Дунсинане. У лестницы, ведущей в комнату леди Макбет, придворная дама и врач. Вот уже две ночи я дежурю с вами и не могу проверить ваших показаний. Когда в последний раз бродила спящая? После отъезда Его Величества к войску я это видел очень часто. Она встает с постели, накидывает ночное платье, что-то пишет, прочитывает написанное, запечатывает и вновь ложится в постель. И все это не просыпаясь. Какое раздвоение всей нашей природы! Пользоваться покоем ночного сна и быть охваченной дневной заботой. Скажите, в этом сонном возбуждении – Кроме таких прогулок и названных вами движений, вы не слыхали, чтобы она что-нибудь говорила? Этого, доктор, я никому не открою. Напрасно. Мне бы вы могли это сказать, не колеблясь. Не скажу ни вам, никому другому, потому что у меня нет свидетеля, который подтвердил бы мои слова. Смотрите, вот она идет. Это ее обычный вид. И клянусь вам, она крепко спит. Наблюдайте за ней. Встаньте поближе. Где взяла она светильник? Светильник стоит около ее постели. Спальня всегда освещена по ее приказанию. Видите? Глаза ее смотрят на нас. Но они ничего не видят. Что это она делает? Как беспокойно она трет свои руки. Это ее привычка. Ей кажется, что она их моет. Иногда это длится целых четверть часа. Вот еще пятно. Она говорит. Ах ты, проклятое пятно! Ну, когда же ты сойдешь? Раз. Два. Пора за работу? Хм. Ада испугался. Фу-фу, солдата, такой трус. Кого бояться? После того, как это будет сделано, кто осмелится нас спрашивать? Кто бы мог подумать, что в старике окажется столько крови? Вы слышали? У Тана Файвского Макдуфа была жена. Где она теперь? Что это? Неужели никогда больше я не смогу отмыть этих рук дочиста? Довольно. Довольно, милый мой. Ты все погубишь этим вздрагованием. Дальше, дальше. В жизни ты познала что-то недозволенное. Она выдала то, чего не должна была говорить. Одно небо знает, какие у нее тайны. И рука все еще пахнет кровью. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаху этой маленькой руки. Вы слышали этот вздох? Как отягощено ее сердце. Я не соглашусь носить его в груди ни за какие блага ее положения. Еще бы, еще бы. Помоги ей, Господи. Вы мои руки. Надень ночное платье. Почему ты такой бледный? Повторяю тебе, банка похоронили. Он не может выйти из могилы. Вот что! В постель. В постель.